Не уставали предлагать кандидатов, а иногда для верности сразу двоих. Дона Флор лишь улыбалась. До такой нелепости могла додуматься только Дона Динора, в голове у которой одни помолвки и свадьбы. Она же и не помышляла о новом браке, тем более, что еще и года не прошло после смерти мужа, а значит, не кончился траур. К тому же за 8 месяцев вдовства она пришла к твердому решению больше не выходить замуж. Зачем ей это, если у нее есть все необходимое? Она сама зарабатывает на хлеб, уроками кулинарии. У нее много подруг, и все они хорошо к ней относятся, огружают вниманием, сочувствием и заботой. Она не ощущала себя одинокой без мужчины и не думала о том, чего лишилась со смертью Гуляки. «Так зачем же ей опять выходить замуж?» С грустной улыбкой, уверенная в непоколебимости своего решения, она отвергала любые попытки ухаживать за нею, равно как и предложение Доны нормы и Доны Гизы, разумеется, делавшиеся из самых лучших побуждений. Дона Гиза предлагала профессора Эпаминондаса, Соузу Пинто, старого холостяка, преподававшего в частных мужских гимназиях грамматику и посвящавшего свободное время занятиям историей. Вечно куда-то спешащий и потный, он одевался небрежно. К тому же в свои почти 60 лет слыл ветреным и непостоянным. Дона Флор уважала его, но если бы ей пришлось изменить свое твердое решение, то наверняка не ради профессора, который выражался слишком правильно и напыщенно, на вкус Доны Флор, не говоря уже, чтобы не показаться нескромными а его легкомыслией. «Пусть она бедная вдова», — шутила Дона Флор, «но она еще не дошла до того, чтобы стать женой такого человека». Подруги тоже смеялись. И Дона Норма, которая терялась в догадках, хотя и знала весь город, и Дона Амелия, у которых знакомых было не меньше, и Дона Эмина, которая предлагала кандидатуру Мамеда, сирийца и своего соотечественника, антиквара и тоже вдовца, жившего по соседству, но редко бывавшего в Баии, поскольку он разъезжал по провинции, скупая источенных жучками деревянных святых колченогие стулья, разбитую посуду из хрусталя и даже ночные горшки. Мамеда Дона Флор считала, еще более неподходящим для себя, чем профессора Эпоменондеса. Даже Дона Энаида не поленилась прийти из Шаме-Шаме, чтобы предложить мужья Доне Флор своего родственника, нотариуса, жившего где-то на берегах Сан-Франциско, 45 уже начинающего лысеть, шатена по имени Алуизио, довольно остроумного и состоятельного. Он больше других соответствовал описаниям Дона Диноры. По крайней мере, так утверждала Дона Энаида. И хотя у него не было докторского звания, он держал адвокатскую контору и имел много клиентов, пока не ударился на свою беду в политику. В церкви он действительно не венчался, но в гражданском браке когда-то состоял однако не поладил с женой и разошелся с ней уже более десяти лет назад. В молодости Алуизио был масоном и безбожником и с пренебрежением относился к церковным обрядам. Теперь же он готов был венчаться, если бы невеста того потребовала. А Донна Флор вполне помогла довольствоваться церковным браком, раз он заключается на глазах многочисленных свидетелей и получает Божье благословение тогда как гражданский брак – пустая формальность, совершаемая только судьей. Донна Инаида уже написала родственнику письмо, превознося красоту и доброту Доны Флор. «Я еще не сошла с ума, чтобы выходить замуж, а тем более вступать в незаконную связь, да еще отправиться к черту на кулички в эти малярийные края». Дона Флор была возмущена как это Дони наиди, называвший себя ее подругой, пришло в голову предложить этот позорный брак и ссылку. Это просто несерьезно, что ты думать не о чем? У каждого претендента на руку Доны Флор